Глава 5. День тянулся невыносимо медленно. Я долбил стену, двигаясь вдоль желтолирия. Почти в каждом куске руды тускло блестели оранжевые кристаллы. Через несколько часов стена в моем забое была изрезана неровными полосами отбитого камня. Чтобы добраться до новых оранжевых полос, мне пришлось убирать излишки пустой породы. Их я складывал отдельно у дальней стены своей пещерки. С очередным обходом пришел охранник. Они всегда приходили через определенные промежутки времени. Шонг поставился на горку руды в углу. В этот момент я как раз отколол кусок камня сталирия Таллирием и отнес его к выходу. «Это что у тебя в углу лежит, раб?» — спросил он. «Запас на черный день собираешь?» Я посмотрел на пирата. «Нужно что-то ответить». Охранники не отличались добродушием, и этот Шонг тоже не был исключением. Он вряд ли станет терпеливо ждать, пока я соберусь с мыслями. «Пустая», — негромко сказал я, глядя ему в глаза. «Нет, Толлирия». Охранник замер на месте, а я вернулся к работе. Удар, еще удар. Шонг осмотрел стены моего забоя и достал из кармана какую-то штуковину. «Кирс, это ралит У нас, походу, появился зрячий». «Ты там опять, Луна, обожрался!» — ответила штуковина голосом Кирса. Я даже прекратил отбивать очередной кусок и с интересом уставился на Шонга. «Я тебе уже говорил, чтобы ты на смене не употреблял наркоту!» «Да при тут это?» — опасливо оглянувшись по сторонам, ответил пират. «У этого дикаря весь забой по жилам выбран. Если не веришь, то спустись вниз и посмотри сам!» Вскоре ко мне в шахту пришла целая делегация во главе с Руидом. Они внимательно осмотрели стены и даже водили специальным прибором над кучей пустой руды. «Что там?» — нетерпеливо спросил главарь пиратов. «Шлак! Даже полпроцента нет в породе», — удивленно ответил охранник. «А в той куче, что на выходе лежит...» «Шесть процентов!» — воскликнул пират, через минуту закончив проверку. «Обалдеть! Иногда в целой тачке столько минерала нет, сколько в этом куске!» Руйк подошел ко мне. Он был ниже на полголовы, и я легко мог бы его убить даже в таком теле, если бы не охрана, тут же направившая на меня оружие. «Видишь, Талерий?» — спросил главарь. «Да». «Хорошо. Поставьте сюда еще одного дикаря из тех, что посильнее, и увеличьте этому пайку», — сказал он охране, не оборачиваясь. Сомнений в том, что его услышат, пират не испытывал. Я увидел, как один из его свиты тут же ушел в сторону выхода из шахты. «Будешь показывать напарнику жилу», — добавил он, обращаясь уже ко мне. Я молча кивнул, и шонги ушли. Через несколько минут мой штрек втолкнули раба и быстро приковали цепью к стене. Я сразу его узнал. Это снова был тот раб, который сопротивлялся охране. Когда пираты ушли и мы остались одни, я провел пальцем по стене, следуя изгибам толериевой жилы. «Бей здесь», — сказал я, и мы принялись за работу. Раб бросал в мою сторону заинтересованные взгляды, но заговорить решился только после следующего обхода охраны. «Зачем ты убил того Шонга?» — спросил он. Я молча пожал плечами. Объяснять ему свои мотивы у меня не было никакого желания. Возможно, он станет моей следующей жертвой во время очередной охоты, а рассказывать свои мысли и идея было бы по меньшей мере странно. Следующие десять минут прошли в тишине. Потом болтливый двуногий снова не выдержал. «Ты не из наших», — произнес синекожий. «И не из тех, кто был здесь до нас. Я спрашивал о тебе у местных. Никто тебя не узнал. Кто ты? Скорее всего, действительно придется его съесть или убить. Слишком любопытен. Это неважно», — через минуту ответил я, когда понял, что напарник перестал долбить стену и требовательно смотрел на меня. «Я долго пробыл в долине и сильно изменился». «Ты врешь!» — уверенно сказал раб, возвращаясь к работе. «Ты мог измениться внутренне, но не внешне. Пара местных признала в тебе знакомого, но проблема в том, что они узнали в тебе о разных шонгов. И ни один из них не уверен в своих словах. Ты пришел из долины?» «Это не твое дело, шонг», — ответил я. «Меня зовут Нилок», — сказал напарник. «Ты зря убил того раба. У него есть здесь родичи и друзья. У тебя могут быть проблемы». «А тебе что до моих проблем?» — спросил я. Внутри медленно поднималась волна глухого раздражения на любопытного двуногого. «Я хочу выбраться отсюда», — честно признался Нилок. «Если ты пришел, то, значит, можешь уйти». «Ты не выживешь в долине», — ответил я. Дальше работали молча, и только перед самым концом смены Шонг произнес фразу, которая заставила меня задуматься. «Если я не выживу в долине...» то хотя бы отомщу этим ублюдкам за своих родных. Лучше умереть свободным, чем гнить в шахте. Так, думаю, не только я. Если ты решишь что-то предпринять, то я готов пойти с тобой. Вскоре за нами пришли охранники. Нилока отвели в общую пещеру, а меня снова запихнули в камеру, которую пираты называли мешком. Как это ни странно, но мне были понятны чувства Нилока. Попасть в это место по собственной воле я бы тоже не захотел. Около часа я просидел без движения. За пределами поселка ночь вступала в свои права. Сегодня у меня много дел. Память местных грызунов полностью растворилась, но важную для себя информацию я все же получил. В этот раз переход в тело Гертама не был таким болезненным, как раньше, но сил потребовал не меньше. Пришлось пару часов посвятить охоте, но я смог совместить приятное с полезным и добрался до места, которое в памяти местных крыс считалось особенно опасным. Здесь коридор заканчивался глухой стеной. Одна из жертв видела это место днем. Тогда сверху струились зеленоватые лучи солнца. Я обшарил потолок и обнаружил узкую щель, которая вела наружу. После часа упорной работы я сумел достаточно расширить проход, чтобы пролезть на свободу. Это было очень странное чувство. Я стоял на гребне окружающих долину скал и смотрел на огненную реку. Воздух вокруг пах горячим камнем и пылью. Накатили воспоминания о стае и совместной охоте. Мне не хватало сородичей, но вернуться к ним я не мог. Я мог создать собственный прайд. Мог уйти в пустоши прямо сейчас и возвращаться в поселок Шонгов по мере необходимости, но не стал. Через десяток минут я встряхнулся и встопорщил чешую на загривке. «Пора возвращаться». «Нужно признаться себе в том, что жизнь обычного гертама даже в качестве вожака стаи теперь казалась мне очень скучной. Общество шонгов было гораздо интереснее, а охотиться в новом месте я смогу даже лучше, чем в пустошах». Забравшись обратно в крысиную нору, отправился в искусственный коридор. Для засады пришлось выбрать самое неприятное место. Оно было единственным, где пираты бывали поодиночке. Комнатушка была очень маленькой. Прямо подо мной была дырка в полу, из которой отвратительно воняло. Дно трубы подо мной превращалось в решетку, и я мог спокойно наблюдать за помещением, без опасений быть замеченным. Где-то через час в помещение вошел Шонг. Он весело напевал какую-то песенку. Закрыв за собой дверь, пират расстегнул штаны и уселся над дырой в полу. Я прикинул расстояние и просунул в решетку хвост. Пока двуногий тужился и пел... За его спиной болтался мой хвост. Сейчас я бы мог достать его костяной пластиной, но не был уверен, что смогу убить. Пришлось ждать, пока охранник встанет. Когда это произошло, я обвил хвостом его шею и сжал, поднимая над полом. Шонг вцепился в мой хвост руками, но через пару секунд раздался хруст, и он обмяк. Готово. Теперь нужно придумать, как незаметно утащить добычу. Об этом, правда, нужно было подумать раньше, но теперь уже поздно. Я принялся изучать решетку. Металл не выглядел особо прочным, и я мог легко проделать в нем дыру, но тогда вся затея будет провалена. Пираты обнаружат следы и легко меня найдут. Эта игра неожиданно сильно меня увлекла. Для меня почему-то стало очень важным сделать все незаметно. Наконец, я смог зацепить когтем решетку и отодвинуть ее в сторону. Дотянуться до тела Шонга не вышло, и мне пришлось опустить в помещение всю нижнюю часть тела и нащупывать добычу хвостом. При этом я угодил им в какую-то холодную жижу и невольно сморщился. Проще, конечно, было слезть целиком и утащить жертву зубами, но тогда я неизбежно все измажу кровью. Справившись со своей задачей, я утащил Шонга в коридор и вернулся, чтобы поставить на место решетку. Получилось не сразу. Я долго не мог установить ее так, чтобы она стояла ровно. Хотелось насладиться добычей, но я переборол себя и затянул труп поглубже в переплетение крысиных ходов. Пока ел пирата, со всех сторон сбежались грызуны. Несмотря на численное превосходство, животные терпеливо ждали, пока я уйду. Насытившись, я вернулся в свою камеру, прихватив по дороге пару крыс. Трансформа потребует много энергии, и нужно позаботиться о еде. Измениться вышло почти сразу, но я столкнулся с другой проблемой. Из-за большого потребления энергии память пирата очень быстро растворялась. В ней было очень много интересного, и я не знал, на чем сосредоточить свое внимание. Что меня интересует в первую очередь? Оружие, техника, корабли? Я успел усвоить только малую часть информации. Следом за данными о кораблях потянулись знания о космосе, других планетах, торговле, контрабанде, наркотиках. Картинки становились все более размытыми и, наконец, исчезли. Теперь многие фразы из разговоров охраны стали понятны, слова обрели смысл. Удивительное свойство языка двуногих не переставало меня удивлять. Иногда одно короткое слово несло в себе такой пакет информации, который обычный гертам никогда не смог бы передать. Я подкрепился крысами и лег спать. Утром охранники были непривычно хмурыми. Они быстро окатили меня водой из шланга и отвели в забой. Следом привели Нилока. В течение дня на базе нарастала тревога. Пираты искали пропавшего товарища. Из обрывков разговоров становилось понятно, что никто не понимает, куда он делся. Сегодня мой напарник был молчалив. Суета, связанная с поисками пропавшего пирата, проходила мимо, и тишину нашего забоя нарушал только мерный стук наших инструментов по камню. Одна из желтолирия оказалась особенно толстой, и в момент удара в сторону отлетел небольшой оранжевый кристалл. Я подобрал его и спрятал среди пустой породы. Вечером нас отвели в общую пещеру. Несмотря на тесноту, вокруг меня быстро образовалось пустое пространство. Рабы избегали ко мне приближаться и бросали в мою сторону настороженные взгляды. Через час после отбоя я лежал у стены и наблюдал за спящими шонгами. Настроение было замечательным, и я спокойно перебирал в голове полученную информацию, прикидывая свои дальнейшие действия. По всему выходило, что мне нужно обеспечить себе доступ в камеру, иначе не получится спокойно передвигаться. Жаль, что ел охранника в полной темноте и не рассмотрел его внешность. Для свободы передвижения нужно сменить статус. В качестве раба я больших успехов добиться не смогу. Что тогда? Обеспечить себе освещение я не могу. Остается съесть знакомого охранника, но их выбор невелик. Я хорошо запомнил внешность всех троих пиратов, И шанс застать их в одиночестве и стремиться к нулю. Главаря можно сразу исключить из списка возможных жертв. Руид живет в отдельном здании, и добраться до него не получится. Кто остается? Кирс или Нарк? Но чтобы их выследить, нужна возможность охотиться, а это возвращало меня к первому пункту. Нужно попасть в камеру. Но как? Если убью еще одного раба, то меня точно пристрелят. Даже о прогулке в долину в моем случае говорить не приходится. Мои размышления прервал шорох сбоку. Я повернул голову и увидел, что рядом присел Нилок. «Привет», — сказал он. «Я хотел тебе поблагодарить». «За что?» — спросил я и сам себе удивился. «Совсем недавно меня раздражал сам факт того, что этот шонг со мной разговаривает, а сейчас я был не прочь с ним пообщаться. Возможно, это из-за настроения, может, я просто скучал по стае». «Благодаря тебе мне тоже увеличили пайку», — ответил Нилок. Пиратам очень нужен Таллири, и они на все пойдут, чтобы увеличить объем добычи. Это была интересная мысль. Возможно, этот трап сам того не подозревая, дал мне шанс продвинуться к цели. Это меня очень обрадовало. «Да, пожалуйста», — улыбнулся я ему. Шонг посмотрел на меня и удивленно покачал головой. «Знаешь, мне казалось, что ты вообще не способен выражать чувства. Рад, что я ошибся». «Бывает», — нейтрально ответил я. Мы немного помолчали. Я уже думал, что Нилок сейчас уйдет. Он даже немного приподнялся, но потом снова уселся на свое место. «Слышал про сегодняшнее происшествие?» — спросил он. «Да». Я поспрашивал знакомых. Пропал один из охранников. Его так и не смогли найти. За пределы поселка он не выходил, и куда он исчез, никто не знает. Что ты думаешь по этому поводу? В процессе своей речи он внимательно следил за моим лицом. Я не знаю, какой реакции он ждал от меня, но я остался спокойным. А почему ты считаешь, что я должен что-то думать на этот счет?» — спросил я. Шонг несколько стушевался и опустил взгляд. Он поёрзал на месте и тихо ответил. «Ну, я просто подумал, что раз ты оттуда...» При этих словах он неопределённо покачал головой. «То можешь что-то знать об этом охраннике?» Я немного подумал и наклонился ближе к своему собеседнику. «Он был вкусным», — доверительным тоном сказал я. Нелок от моих слов дёрнулся и отполз на пару шагов. «Ты шутишь?» С ужасом спросил он. Вовсе нет. С улыбкой сказал я. Ты спросил про охранника, я ответил. Ты явно нездоров. В ответ я пожал плечами, и Шонг ушел. Больше меня никто не беспокоил, и я довольно быстро уснул. Утром, с отвращением проглотив свою порцию еды, я подошел к одному из охранников. Мне нужно поговорить с главным, сказал. Отойди, раб. Босс не общается с дикарями, ответил пират и отпихнул меня в сторону прикладом своего парализатора. Я решил попробовать зайти с другой стороны. К месту работы меня вел тот же Шонг, и я снова озвучил свою просьбу. «Ты тупой? Или я неясно выразился?» — разозлился охранник. «Иди работай!» «А если я заплачу тебе за помощь?» — спросил я. Я помнил, что один из пиратов хвастался большим кристаллом талирия Возможно, моя находка сможет заинтересовать этого Шонга. «Чем?» — засмеялся пират. «Натурой? Ты не в моем вкусе!» «Таллирием!» — ответил я. — У меня есть крупный осколок, и если ты приведешь сюда босса, я готов отдать его тебе. Шонка близнул губы и, выглянув в общий коридор, близко подошел ко мне. — Давай сюда кристаллы, я подумаю, что можно сделать. — быстро сказал он и протянул вперед руку, требовательно качнув пальцами. — Не пойдет, — ответил я. — Сначала приведи босса. — Ты мне еще условия будешь ставить, раб? — рыкнул он и ударил меня прикладом. Это было больно. Я упал и прижал руки к отбитому животу. — Где ты, Алерий? Доставай заначку, и я забуду твою наглость. — Не пойдет, — снова прохрипел я с пола. — Сначала разговор. Шонг принялся пинать меня и требовать кристалл. Я пытался увернуться, но это получалось далеко не всегда. Экзекуцию прервал шум у входа в забой. Еще один охранник привел Нилока. — Что случилось? — спросил он, приковывая цепь моего напарника к стене. «Этот тупой хурк меня оскорбил!» — зло ответил Шонг, сверля меня взглядом. Я быстро отполз к стене и потянул поближе к кирку. «Совсем эти дикари страх потеряли!» — понимающе ответил второй пират. «Давненько на прогулку никого не отправляли. Вот они и борзеют!» «Идем!» — сказал он, тряхнув моего связного за плечо. «Они и так уже жизнью наказаны!» «Я подожду!» — сказал я в спину уходящим пиратам, но ответа не услышал. Через час в сопровождении связного пришел Руид. Он явно был недоволен и этого не скрывал. «Ну и что здесь произошло такого, что требует моего личного вмешательства?» — спросил он, брезгливо морща лицо при взгляде на нас с Нилоком. «Дело в том, босс...» — угодливо зачастил охранник. «Что вот этот раб безостановочно требует встречи с вами и даже отказывается работать?» «А парализаторы вам для украшения раздали?» — недовольно спросил он. «Да, но этот дикарь...» — Зрячий, и я не решился портить ваше имущество, босс. — Оттого, что ты его разок долбанешь разрядом, глаза у него не лопнут, а мозгов, возможно, прибавится, — ответил руйд Наверное, он хотел сказать еще что-то, но я решил вмешаться. — Начальник, я могу делать тройную норму, — сказал я и поймал на себе три удивленных взгляда. Даже Нила, который старался не отсвечивать и забился в угол, пялился в мою сторону. — Так делай! — — ответил Руид, внимательно меня рассматривая. — Пайку тебе уже увеличили. Если надо, увеличим еще. — Я хочу за это питание охранника и отдельную комнату. Бросил пробный шар я. — А виллу на каригоне не хочешь в придачу? — ответил главарь. — Похоже, мне удалось его сбить с толку своей просьбой, но он быстро пришел в себя. — Ты мое имущество, раб. С какого перепугу я должен выполнять твои требования? потому что я один могу добыть за смену больше таллирия, чем половина рабов вместе взятая». «С чего ты это взял, дикарь?» — рассмеялся Руид. «Таких, как ты, у меня каждый третий!» Краем глаза я успел увидеть скептическое выражение на лице Нилока, но и без него у меня хватало оснований для такого предположения. Я слышал разговоры охранников и знаю, что больше минерал никто не видит. Руид бросил злобный взгляд в сторону своего сопровождающего. Некоторые шонги слишком много болтают, и не всему стоит верить. «И все же», — сказал я, — «я прошу не так уж много нормальную еду и отдельное помещение для сна. Насчет еды я распоряжусь. А чем тебя не устраивает общая пещера? Для тебя освободят одну из коек». «Я слишком чутко сплю. Шонги храпят и чешутся всю ночь, и я не могу нормально отдыхать. Если я буду плохо спать, то не смогу хорошо работать». «Да мне все равно, как ты спишь!» — озверел рабовладелец. — Какого хурга я должен еще с тобой договариваться? — Назначьте ему тройную норму, — сказала, набернувшись к охраннику. — Если не будет выполнять, то лишите еды. — Разрешаю иногда щекотать его разрядами. — Сопровождающий кивнул и многообещающий мне улыбнулся. Возможно, моя мысль насчет разговора не была столь блестящей, как мне казалось. Но отступать было поздно, я пошел ва-банк. — Тогда можете начинать прямо сейчас, — сказал я, усаживаясь на пол. Я отказываюсь работать на других условиях. — Пристрели его! — бросил Руид и развернулся к выходу. Охранник достал из кобуры излучателя и направил его мне в голову. Не отпрыгнуть в сторону и задавить панику стоило мне громадного усилия, но я справился и я остался сидеть неподвижно. Главарь сделал пару шагов к выходу и остановился. «А -а -а -а -а —— внезапно заорал он. — Ты бесишь меня, раб! Мне нужна отдельная комната. — раздельно сказал я. «Еще немного, и твоей отдельной комнатой станет мешок!» — возвращаясь назад, сказал Руид. Внутри у меня все замерло. Видимо, часть эмоций отразилась на лице, и рабовладелец довольно ухмыльнулся. Несколько мгновений я пытался сделать вид, что задумался. «Меня устраивает такой вариант», — сказал я, стирая довольную улыбку с лица пирата. «Ты совсем больной?» — спросил он. «Там не будет храпящих и копошащихся шонгов. Мне подходит». На некоторое время в Штреке воцарилась тишина. Наконец главарь принял решение. «Хорошо, раб. если ты в течение трех дней сдашь тройную норму богатой руды, то тебя переведут в карцер. Даже койку по такому случаю прикажу выделить». «Считаем с сегодняшнего дня», — сказал он и ушел. Охранник еще какое-то время топтался у входа, но потом тоже собрался уходить. Я отошел к груди пустой руды и достал обещанную плату. «Эй!» Позвал его я, и пират обернулся. «Держи — Держи! — протянул я кристалл Шонгу. — Все как договаривались. С тобой приятно иметь дело. Охранник цапнул с моей руки осколок Толирия и спрятал его в кармане. — Если будет еще, обращайся! — сказал он и ушел. — Что это было? — через пару минут спросил Нилок. — Я даже успел забыть, что он еще был здесь. Настолько незаметно он себя вел. — Бартер, Нилок! — сказал я. — Это был Бартер.